Подготовкой к свадьбе, естественно, занималась тетя Люся. Костя предвидел, что это будет апофеоз вкусицы и эталон пошлости, но не возражал. Хочет человек в этот знаменательный день кататься в черной Волге с кольцами и куклой на капоте? Ради бога. Сначала они с Нади, посчитав общие капиталы, хотели расписаться по-тихому, но новость об их бракосочетании быстро распространилась на работе и в итоге желающих их поздравить набралось больше ста человек. Тетя Люся, с одной стороны одержимая идеей, чтобы все было как у людей, а с другой — понятие, не имеющее, где взять денег, прокормить такую ораву, заметалась, но внезапно администрация академии, узнав, что замуж выходит никто иная, как Женина дочка, организовала шикарный банкет в клубе, оставив для жениха только необходимость разжиться алкоголем. В ЗАГСе им выдали талоны на вину и водку, но проще было накормить толпу пятью хлебами, чем напоить гостей пятью бутылками, положенными по норме. Кости приготовился стоять в очередях, ибо в магазинах тоже отпускали не сколько хочешь, а две штуки в одни руки. Но тут расщедрился Владимир Андреевич, призвавший коллег потрясти за крома и поскрести по сусекам ради такого дела. Благодаря взаимовыручке в перспективе вырисовывалось шикарное торжество за смешную сумму. Вдруг оказалось, что Костя окружен людьми, которые его любят, искренне за него рады и готовы помочь. Это было странно, но очень приятно. Омрачала радость лишь одно — разрыв с отцом. Костя звонил ему и даже приезжал домой, но папа бросал трубку и не открывал двери. Лишь однажды, прежде чем с хрустом положить трубку на рычаг, процедил. Ты сделал свой выбор. Пользуйся теперь его плодами. Это было грустно и тяжело, потому что только сейчас Костя понял, что любит отца. Но странное дело, с Надей он был счастлив так, что спокойно принимал несовершенство мира и то, что очень редко на долю человека выпадают секунды, когда он совершенно свободен от боли и тревог.